Булатов и Васильев Как хорошо лежать на раскладушке, По дачному валяя дурака, А в небе сосны сблизили макушки И едут негустые облака. Как хорошо не открывать Америк, Ведь небо нам в колодце колких крон. Булатов написал «Спасибо, Эрик» И с облегчением погрузиться в сон. Давным-давно, еще до перестройки, С издательством «Малыш» Сотрудничали замечательные художники — Эрик Булатов и Олег Васильев. Детские книжки они иллюстрировали не от хорошей жизни, оба считались авангардистами и картины свои выставлять на родине не могли, а за пределы родины кто бы их пустил. Книжки они, тем не менее, оформляли просто чудесно, весело, изобретательно и в своей неповторимой манере, улыбчивой, но не слащавой. А у меня в далеком 1983 году почти одновременно родились второй ребенок и посвященный этому событию цикл стихов детских, написанных как бы от лица ребенка старшего. Я составила книжку для тогдашней малышовской брошюры: дюжины стихотворений было вполне достаточно. Перепечатала на машинке, отвезла в редакцию Биане Петровне Цыбиной и пошла жить дальше. Я тогда числилась молодым поэтом, и о таких иллюстраторах, как Булатов и Васильев, мечтать не смела, только любовалась на Берестовского жаворонка с их рисунками, надписанного автором для обоих моих мальчишек, дошкольника Андрюши и младенца Сережи. Однако книжки в те стародавние времена лежали в издательствах подолгу. И то ли моя репутация уже слегка подросла, то ли шальной ветер перестройки смешал маститых с начинающими. Но в 87 году мне сообщили, за мою книжечку берутся Булатов и Васильев. Это была сказочная удача. А потом позвонили они сами, Эрик и Олег. «Хотим к вам приехать, порисовать. Мы всегда так работаем, с натуры». И приехали. И спросили, а где младенец? Тут мы с Гришей Кружковым, соавтором «Молоденца», принялись извиняться и разводить руками, дескать, за время пути кое-кто успел подрасти. И вместо «Молоденца» к ним вышел четырех-пятилетний пацанчик, увешанный оружием, то есть именно такой, каким был на момент его рождения мой лирический герой, старший брат Андрюша. «Ладно, давайте фото», — сказал Олег, «и ещё бы кроватку посмотреть, как он там лежит. Может, у соседей есть маленький». «Всё есть», — обрадовались мы, и повели их в мамину квартиру на той же площадке. Там жила моя младшая сестра, и в бывшей Сережкиной кровати с прутьями гордо держал головку ее младенец Антон. И они нарисовали, ну, то есть набросали, нас всех». Антона в ползунках, сережку в синей трикотажной курточке, длинноного восьмилетнего Андрюшу в коротких штанах и в выходном желто голубом джемпере, Гришу и меня. На моем портрете ступни ног не поместились и пририсованы сбоку. А маму рисовать не стали. Сказали, мол, такая нетипично молодая бабушка в джинсах для книжки не пригодится. Но мама все равно была довольна и организовала чай. Для книжки она вышла в 1988 и называлась «На кого же он похож?». Эрик и Олег нас немножко усреднили. Гриши добавили волос, с меня сняли очки. Появились две симпатичные бабушки, одна с пучком, другая в платочке. В старшем брате смешались воинственный Сережка и мечтательная Андрюша зато на накуксенный сережка младенец на обложке очень похож на собственное фото, а все наброски с автографами потом достались нам. Надо сказать, что сыновьям, особенно старшему, уже школьнику, ощущать себя персонажами книжки отнюдь не льстило. Честно говоря, их от этого слегка корчило, и слово «малыш» на обложке только усугубляло положение. Но потом ничего. Переросли. Булатов и Васильев помнится, иллюстрировать детские книги скоро перестали. Моя была чуть ли не последней. Их ждали выставки, поездки, заслуженная слава. Недавно я отыскала чуть поблекший тонкий рисунок. Худенький задумчивый мальчик, удлиненные глаза, двухцветный джемпер, шорты, домашние тапки. Отдала застеклить и обрамить и подарила натурщику на день рождения. А книжку потом переиздавала АСТ, и даже в глянцевом виде, но у меня еще живота старенькая, в шероховатой бежевой обложке, где сзади написано «Тираж 150 тысяч экземпляров. Цена 30 копеек».